Деревянные Стоунхенджи Каменного века В Центральной Европе свои Стоунхенджи появились почти на три тысячи лет раньше, чем на Британских островах. Уже в пятом тысячелетии до нашей эры здесь возникают крупные церемониальные центры. Эти деревянные постройки принадлежат к старейшим памятникам монументальной архитектуры. Древние оригиналы давно истлели и сравнялись с землей, но археологи продолжают находить их следы. Для чего же предназначались эти странные кольцевые сооружения? Были ли они обсерваториями, храмами, жертвенниками или торжищами? Одна из самых ранних построек такого рода возведена в Нижней Австрии, в местечке Шлец, около 6 тысяч лет. 800 лет назад. Первое, что встречало человека, пришедшего сюда, это огромный ров, опоясывающий постройку. Через него вело несколько узких мостков. Преодолев ров, посетитель встречал новый барьер чистокол, ограждавший внутреннее пространство. Высота его достигала 2-3 м. За его сплошное кольцо было уже не заглянуть. Так плотно оказывались пригнаны друг к другу столбы. Центральная часть сооружения, святая святых, оставалась недоступной постороннему взгляду, что привносило в обыденный пейзаж некую тайну. В федеральной земле Нижняя Австрия открыто около 40 таких построек. Порой они окружены не одним, а двумя чистоколыми, не одним, а несколькими рвами. которые опоясывают круговое пространство диаметром от 40 до 160 метров. В последние десятилетия эти монументальные сооружения находят по всей Центральной Европе, в Чехии и Словакии, Венгрии и Польше, Баварии и Саксонии. Их насчитывается уже около трех с половиной сотен. Что же происходило внутри их? Учёные пока не могут точно ответить на этот вопрос. По одной из гипотез эти сооружения были громадным календарём, который отмечал самые важные события года, своего рода обсерваторией, помогавшей вести наблюдения за звёздным небом. В некоторых постройках ворота были ориентированы так, что солнце заглядывало в них точно 21 декабря, в день зимнего солнцестояния. Другие ворота отмечали Например, появление плейат и стало быть приход весны, время сева. Самые известные из этих построек находятся на территории бывшей ГДР, в местечке Гозак. На сегодняшний день она древнейшая в Европе. Время её возведения датируется примерно 5000-4900 годами до нашей эры. Её диаметр достигал 75 м. Это было громадное сооружение, хорошо видное издали. Оно было оборудовано тремя воротами и двойным кольцом чистокола. Археологи и астрономы доказали, что двое ворот указывали место восхода и захода солнца в день зимнего солнцестояния в начале 5000 лет до нашей эры. Как полагают учёные, в этот день внутри ограды собиралась племенная знать, VIP-персоны каменного века. Чистокол отделял их от рядовых членов племени. В ожидаемый час в проёме ворот показывалось солнце, светило, поворачивающее зиму на лето, ночь на день, тьму на свет, смерть на жизнь. Первые лучи его рассекали покой святилища словно молнии. В проёме других ворот оно вспыхивало, когда, совершив свой подвиг, снова скрывалось во тьме. Полночь в проём третьих ворот заглядывал месяц. В тот давний век солнечные обсерватории была едва ли не столь же значимы для человека, как и компьютерные технологии для наших современников. В системе хозяйствования совершился важный переворот. Люди отказались от охоты и собирательства и начали заниматься земледелием и скотоводством, то есть приручали природу, обуздывали её, познавали её нравов, её циклические перемены. В Центральной Европе тогда сложилась очень благоприятная обстановка для занятий сельским хозяйством. Средняя температура была примерно на 2 градуса выше, чем теперь. Обсерватория в Гозеке находилась на окраине самой плодородной области Германии, ее житницы, Магдебургской равнины. Очевидно, это было ведомо и людям того времени. На территории бывшей ГДР между Галли и Лейпцигом археологи не раз обнаруживали следы поселения человека, датируемые 6-м, 5-м, тысячелетиями до нашей эры. Прочим было бы неправильно сводить назначение всех этих построек к одной единственной цели. Наверняка они играли ещё и важную социальную роль. Были местом встречи всех членов племени, своего рода форумом людей каменного века. Играли ту же роль, что базарная площадь в средние века. Тот же гозак, по признанию немецкого археолога Франсуа Бертемисса, Руководившего здесь раскопками. Был не только обсерваторией и священным местом, но и рынком, местом казней и захоронения, а также крепостью, где члены племени укрывались в случае нападения врагов. Если бы речь шла только о наблюдении за небом, достаточно было бы двух колышков и камня, служившего визиром. Подобные сооружения, видимо, были главной достопримечательностью для крупных поселений того времени. Их визитной карточкой. Они демонстрировали мощь и богатство общины, как впоследствии это делали подлинные храмовые комплексы, святилища античности, соборы и мечети средневековья. Они располагались непременно посреди поселения. В некоторых общинах имелось даже под два кольцевых храма: один поменьше, другой в нескольких сотнях метров от него побольше. Так в средние века рядом со скромной церковкой со временем вырастал красавец собор. Судя по всему, эти постройки времённая олита следовало бы впрям назвать святилищами без всяких кавычек. Под защитой чистокола пребывали незримые боги. На огороженной территории не было следов обитания людей. Не было мусора, оставленного ими, не было развалин жилищ. Здесь отправлялся некий культ, смысл которого пока непонятен учёным. Возможно, жители Центральной Европы исповедовали на исходе неолита одну и ту же религию. Можем ли мы теперь реконструировать их верования, исходя из отдельных артефактов, известных нам? Почти во всех рвах обнаружены расколотые глиняные статуэтки, так называемые идолы. Вероятно, они являлись посредниками между реальным, обыденным миром и непостижимым потусторонним. Встречаются также статуэтки, изображающие женщин с пышными бедрами, вероятно, символы плодородия. Внутри святилищ, за частоколом проводились, наверное, и какие-то празднества. Устраивались торжественные церемонии. Например, здесь возносились молитвы, заключали брачные союзы, оплакивали умерших, совершали обряды инициации юношей. По окончании обряда из ограды выходил новый человек, новый полноправный член племени. Около 4500 года до нашей эры святилища каменного века пустеют. всего через несколько столетий после появления первых подобных сооружений. В соседних поселках по-прежнему течет обыденная жизнь, но рвы старательно засыпают, как будто их и не было. Что это? Они разом вышли из моды? В Европе торжествует культура строителей-мегалитов. Возводятся менгиры, одиноко стоящие камни высотой до 20 метров, дольмены, гробницы, похожие на ворота, сложенные из огромных каменных плит, кромлехи, круги из отдельных вертикально поставленных камней. Остальное довершили эрозия и будничная работа пахарей, ежегодно перекапывавших землю на участках, которые почитались когда-то священными. Ко времени строительства Стоунхенджа деревянные храмы каменного века были давно забыты. И всё же, быть может, и впрямь именно в центральной Европе возводились монументы, которые послужили образцом для строителей Стоунхенджа. Таким вопросом нет-нет, да и зададутся исследователи. Эта история ещё ждёт своего продолжения.